Всякий раз, когда маркизу требовалась консультация по вопросу, связанному с финансами и экономикой, он обращался к своему старинному знакомому Рудику Штейнману. Когда-то давно Рудик учился в знаменитом финансово-экономическом институте, но вылетел оттуда за то, что пытался применить свои знания на практике. То есть, проще говоря, за форцовку. Так что высшего образования он не получил зато приобрел очень большие практические знания в этой интересной области. Рудик знал всех значительных бизнесменов Петербурга, все крупные предприятия и фирмы. Сам он, как ни странно, не разбогател. Видимо, ему недоставало терпения. Или он слишком любил рисковать, и ему приходилось подрабатывать частными консультациями. Маркиз часто обращался к нему, если нужно было навести справки о каком-нибудь из городских воротил или о крупном чиновнике. "Здорово, маркиз", обрадовался Рудик, услышав голос приятеля. "Давненько тебя не слышал. Что-то мне говорит, что и сегодня ты позвонил мне не просто так. Как всегда, нужна консультация", признался Леня. Причем очень срочная". Хорошо бы встретиться прямо сейчас. Ладно. Рудик был как юный пионер, всегда готов. Знаешь ресторан «Волга-Волга» на Измайловском?